Пигарица. «Маша, я чего-то не пойму. Долоида Викторовна сказала тебе, что я попал в больницу?» «Сказала». «Интересно у нас получается. Все разговоры на кухне. Будто и посидеть больше негде. С другой стороны, кухня – мое самое любимое место в этой квартире. Тут хорошо, уютно. Белые занавески с ярко-желтыми подсолнухами. Цветные магниты на холодильнике – И записки, которые я писала для себя же. Стёпки на фото на столе и мягкие подушки на стульях из той же бело-жёлтой материи, что и занавески. Я комплект покупала. И тебе пришла в голову идея прокатиться верхом? Пуляев выслушал меня относительно спокойно, просто сел, обхватил голову руками и время от времени вздыхал. Пришла? «А если бы ты шею свернула?» – ласково спросил он. «Или сломала чего-нибудь?» «Нет, я, конечно, понимаю, дуракам везет, но любое везение рано или поздно заканчивается. Лошадь, Машенька, это не то же самое, что машина. В седле подушек безопасности нету. И вообще, я тебе, кажется, говорил, чтобы ты к этой скотине близко не подходила. Не ори на меня!» Ладно. Димка моментально стушевался. «Извини, я просто беспокоюсь. Значит, он тебя сбросил, и ты ударил с головой?» «Не совсем так. Валет испугался выстрела, и упала я не больно. Только перетрусила страшно, а второго выстрела я уже не помню. Но Толик и врачи говорили, что меня просто копытом задел. «Ох, не следовало этого говорить. Пыляев сначала побледнел, потом позеленел, а когда пришел в себя, тихо застонал. Пигалица, ты хоть отдаленно представляешь себе силу удара. Однажды Валет легнул одного человека. Грудную клетку попросту сплющило, ни одного целого ребра. Он умер, тот человек? Умер. На месте. После того случая Валета и выставили на продажу. «Теперь понимаешь?» «Понимаю. Полтонны живого веса, не шутка. Но Валет просто-напросто испугался. Да и если бы он действительно задел меня, сомневаюсь, что дело ограничилось бы раной на голове. «Если ты еще раз подойдешь к этой скотине, я, собственна ручно тебя придушу, чтобы не мучилась. Ясно?» «Так точно. А с выстрелом что?» «Не знаю. Я тебе верю, но...» Ветка под ногой хрустнула. Птица взлетела, петарда взорвалась. Звуки-то похожи. «Я слышала, именно выстрел!» «Хорошо, хорошо. Пускай выстрел. Значит, спрятать тебя не получилось. Кстати, о каком тулике ты говорила?» «Алексин, рыжий такой, наш фотограф». А еще он капитан милиции, работающий под прикрытием. И расследует дело о контрабанде алмазов. Только Дамиану это знать не положено. Рыжий, говоришь? Фотограф? Интересно. Очень интересно. Знаешь, Машуль, отложим этот разговор до утра, хорошо? А сейчас? Спать иди. И я подчинилась. Хотя и сомневалась, что удастся заснуть. Как-никак весь вечер продрыхла. Выспалась. Но, похоже, мой организм считал иначе. Заснула я раньше, чем глаза привыкли к темноте. А еще мне показалось, что Пыляев ушел. Почему? Не могу объяснить. Просто перестала вдруг ощущать его присутствие.